Глава двадцать «А, пришла таки. Господин, с вас пять серебра!» Сердце пропустило удар, когда из-за темного полога, прикрывавшего смежную комнату, выскользнул Альберт. «И одной монетой обойдешься. Положил перед гадалкой скромный кругляшек. А у нее перед глазами мелькнуло десять ровных монеток в крохотной ладошке торговки. Да так и засела в памяти, покрывая радость встречи тонкой вуалью недоумения. «Надо же, какая бережливость!» Женщина покачала головой. Капюшоны лохмы седых волос скрывали лицо, оставляя на виду только бледные губы. «Десять минут!» Проскрежетала, забирая плату. А Беки почему-то оглянулась на дверь, словно уже хотела уйти. «Я же сказал, что буду рядом!» Обворожительно улыбнулся юноша. А она поймала себе на мысли, что ответная улыбка вышла не такой уж и широкой. Да что с ней? Когда увидела букетик алых роз с ленточкой, да, она их помнила. Каждый день рождения Альберт дарил ей именно такие, хотя она и не любила алые. И вошла на крохотное мгновение, ощущая себя предательницей. Почему? Она не собиралась делать ничего плохого и даже... Даже целоваться, точно. Никаких поцелуев, а обычно разговор. Да, я вижу. Попыталась подобрать слова к началу разговора. «Привет!» Юноша ступил ближе, а она чуть не сделала шаг назад. «Какая ерунда! Это же Альберт! Он не сделает дурного!» «Или она боится, что здесь появится герцог!» «Ну как? Успела осмотреть замок?» Дался ему этот замок. «Кстати, о нем!» «Не совсем, но... Послушай, я... Ох, как объяснить!» Слова совершенно не складывались. И казалось, что с Дегрейстером было говорить куда легче. «Я хочу потребовать развода», — выпалила на одном дыхании. «Вернее, я уже потребовала, и герцог сказал, что подумает. Ему нужно только приданное, так пусть все забирает. И замок тоже». Ну вот, решилась. Только Альберт почему-то замолк. И в голубых глазах сверкнуло и пропало очень странное выражение, будто ему вылили ушат от ледяной воды на голову. Хм. «Это... это интересное решение. Ты уверена? Ведь это твое родовое гнездо? Память о родителях!» Последние крохи радости от встречи исчезли, будто и не было. Но ну, а чего ждала? Горячей поддержки и уверению в пылких чувствах?» «Да, наверное, этого». «Моя память со мной!» Тронула спрятанный под одеждой кулон, который достался ей от мамы. «Альберт, ты ведь...» Голос пропал. И слова так и остались висеть в пыльном воздухе. Что хотела сказать? И почему внутри разрывает от муторного ощущения тоски в с недоумением? Словно сейчас в тесной и заставленной хламом комнатушке происходит что-то не то, чего вообще не должно быть. О, если бы шар на столе действительно мог предсказывать будущее! Она бы кинулась к нему смотреть, как именно закончить фразу, чтобы вернулся ее Альберт. Внезапно на улице глухо ухнуло, дрогнуло так, что качнулись сухие пучки трав, а единственный магический светильник чуть не потух. На негнущихся ногах Беки бросилась к выходу. Взрыв? Но... Но как? И там же герцог! Распахнув дверь, чуть не выпала с крылечка, и сразу же угодила в сильные руки. Герцог подхватил ее, как пушинку. «Стой тут!» – пригвоздил к месту. А Беки во все глаза рассматривала пылавшую лавку, где продавались хлопушки и магические огоньки. Густой черный дым валил из окон плотной завесой, а вокруг суетились люди. А, -а, -а, -а! стой! Гаркнул на нее герцог и круто развернувшись бросился к собиравшейся толпе. Праздник обернулся кошмаром. Кричали женщины, где-то плакал ребенок, люди тащили ведра с водой и длинные шесты. а она топталась на месте, не зная, куда податься. «Нужно помочь! Но чем? Ее же задавят!» Взгляд бессмысленно метался по толпе. Вдруг в люском водовороте у самой сцены мелькнула знакомая русая макушка. Девочка-торговка собирала с земли рассыпанные булочки, а мимо, задевая и толкая ее бежали мужчины. Лицо у крохи было зарёванным и испуганным. Бекки бросилась к малышке. Первый же удар чуть не снес ее с ног, платье затрещало, и в суматохе кто-то рванул за прицепленный к поясу кошелек. Но, собрав все силы, она бежала к своей цели. «Булочки!» — схлипнула малышка. «Мама заругает!» «Я их купила!» — выпалила Бэки, перекрикивая царивший гвалт. «Давай вернемся к маме! Я тут же заплачу!» Только кошелек сорвали, но герцог точно не поскупится на серебро. По бедру больно ударила твёрдым. Беки чуть не повалилась на ребенка, но отчаянным рывком смогла уйти в сторону. Вскрикнула, ударившись о брусчатку коленом, но сумела перехватить маленькую ладошку. Как выбралась, сама не помнила. Перед глазами все мельтешило и прыгало, но до крыльца дойти не успела. Прижимаясь к стене, словно вор, от лавки уходил Альберт. На трусливо сгорубленные плечи накинута дерюга, А низкая шляпа скрывала светлые волосы. И двигался он прочь от пожара. «Да и пусть, храбрец какой! Кинуть бы в сутулую спину булочкой, да той, что грязнее!» Но, послав все куда подальше, она повела испуганную девочку домой. «Мама!» Бросилась к гадалке малышка, едва только переступила порог. «Я все успела продать, правда! Там такой пожар! Лавка старика Тиса загорелась! Я видела!» «Огонек как вспыхнет!» И все тоже загорелось. Девочка тараторила без перерыва, прижимаясь к обнявшей ее женщине. А та гладила ребенка по волосам и шептала, что все хорошо, и ее совершенно не заботит выручка. «Спасибо вам, добрая госпожа!» пробормотала, так и не отпуская свое дитя. «Спасибо от чистого сердца, я в долгу перед вами!» Ответить Бекки не успела. как не успела рассмотреть лица ведуньи, когда та повернулась к ней. За спиной раздался скрежет, и ноги просто вынесли ее на улицу. «Дом рушился! А там герцог!» Едкий дым забивал легкие, и глаза слезились, но Бекки не обращала на это внимания. Отчаянно продираясь сквозь плотное кольцо зевак, она наконец-то подобралась к месту трагедии. Там вовсю работали мужчины, что-то кричали друг другу, Передавали ведра, растаскивали черные обломки. Несколько пострадавших лежали в стороне и между ними. Беки охнула, чувствуя, как под коленями расползается медленная слабость, а голова идет кругом. Один из них был с головой накрыт серым камзолом. «Никогда не буду влюбляться!» Фыркнула девочка, наблюдая за второго этажа, за происходившим внизу. «Фу, как глупо!» Женщина хохотнула. «Где же ты умных влюблённых видела? Все они дурят. Кто больше, кто меньше. Не скачи, мне тоже глянуть охота». «Она могла тебя узнать?» «Могла, но не узнала». И герцог вряд ли таскал с собой связку амулетов, указывающих на ведьму. Пять сотен лет — достаточный срок для перемен. И малыш Вильгельм самую малость, но начинал оправдывать её надежды. «Это вряд ли. Милая леди была занята совсем другим». Еще бы! Тонкий спектакль удался на славу. Конечно, пришлось постараться и немного понервничать. Ребекка могла не понять знака, а герцог вообще взбрыкнуть и не пустить девушку на ярмарку. Но в итоге все вышло как нельзя лучше. «А заработок хороший!» Юная ведьмочка легонько подкинула серебро и вдруг хихикнула. «Герцог бы удавился, прознай, кому платит за пышки!» «О, с этим можно было поспорить!» Но ведьма промолчала. Кто его разберет, что творится в человеческом сердце? То оно тверже камня, то нежнее и мягче пуха. Но «Ну так нам уже домой можно?» Устала я от этого шума. И вильма заждались. Я ей обещала вернуться к пятому закату. В зеленых глазах сверкала горячая просьба. Крошка не любила шумных сборищ, как и многие из болотниц. Им милее пляски у костров, да игры с лесной живностью. «Твоя правда. Пора бы и честь знать». Женщина отошла от окна и скинула с головы капюшон. Седые лохмы потемнели и превратились в густые русые кудри. Ловко соорудив из них косу, она оплела ее вокруг головы и заколола тонкими гребнями. «Подвезу тебя до третьего перекрестка, а дальше сама». Девочка недовольно поморщилась. «Опять в свой каменный сарай удрать решила». Ведьма фыркнула. «Самой не хочется». но надолго из столицы отлучаться нельзя. Живо пойдут слухи. Спасала только репутация заядлой путешественницы и авантюристки. Знатная незамужняя дама может себе позволить такие вольности. Придется. Надо потянуть еще одну ниточку. Милая Лидия, так и кипит. Грех не воспользоваться. Фу, это расфуфыренная су, Нель. Прости, наставница, но я хотела сказать, сумасшедшая ревнивица. Да, как же. Малышка живенько нацепляла ворох словечек и выражений. Что сделать, не заткнешь ведь рот каждому праздному мужлану. Врать нехорошо, Нель. Та лишь закатила глаза. Но я же извинилась. Ладно, понимаю. Один готов, вторую надо. Готов не то слово. Жадный маленький крысёныш бежал отсюда так, что только хвост виден. А под его кожей уже росло зерно проклятия. Очень-очень маленькое зернышко, которое не заметит ни оберег, ни мужчина, владеющий даром. О нет, она была очень осторожна. Подсадила крохотную блоху, которая куснет мальчишку в нужный момент, а потом растает, будто не было. А для Лидии у нее тоже имелась парочка сюрпризов, о которых она не узнает, разумеется. Ещё раз глянув в окно и убедившись, что суета в самом разгаре, ведьма поспешила к выходу. Девочка шла за ней. Скоро в этом доме появится прежняя владелица. Уму старухи давно плох, и селяне об этом знают. Никто не удивится, что женщина не сможет припомнить праздника и будет болтать о гостях в доме знатной особы. Альберт с силой нахлестывал лошадь, но старая кляча еле шевелила копытами, черт бы ее побрал. Но на другую денег уже не хватало. В карманах свистел ветер, а на плечи давила тяжесть карточных долгов И выходка фон Арнет. Как была дурой, так и осталась. Замок отдать решила. Да на кой демон она ему сдалась без замка? Его интересовало исключительно хранилище. И нет доступа легче и лучше, чем влюбленная идиотка, готовая на все ради нежных чувств. Лошадь споткнулась и захромала. Еще раз пришпорив костлявый бок, Альберт с чувством выругался. Все кувырком. И ради этого он терпел дурацкие визиты. Изображал милого джентльмена, которому ох, как хочется толкать качели и слушать бление сопливой девчонки о холстах и прочей мути. Как же! Больше всего ему хотелось запихать ей краски за шиворот, а потом сбежать играть с мальчишками. Но отец еще перед первым знакомством обещал отхлестать розгами, если он не выкинет дури с головы. К счастью, хватило ума послушаться. Альберт очень быстро сообразил, что наивная дура лучше, чем опытная стерва. Верти и пользуй, как хочешь. Пускай пыль в глаза, лей в уши вранье погуще, а сам развлекайся направо и налево. Но когда цель уже маячила перед носом, ему дали отворот поворот. «Еще раз сюда сунешься, и я познакомлю милую Бекки с одной бедной столичной модисткой, которую попользовали и бросили. И не только с ней». Так его встретила старая тварь, решившая сама наложить лапу на богатое хранилище фон Арнетов, И пришлось отступить. Ничего, еще не все потеряно. Надо обдумать, как подобраться к девчонке и заодно отсрочить время выплаты долгов. А потом... Потом он просто обчистит хранилище. И так, что об этом никто не узнает. А милая Беки пусть отдувается перед своим муженьком, как хочет.